шестое пушкин был самый трудный и непонятный для директора пример молодого человека который во всем стремится против своей собственной пользы получив это странное и противоречивое заведение в руки директор постарался прежде всего уяснить его цели и ввести всех в рамки он приготовился к укрощению но только одним средством добродушием директор егор антонович энгельгард стремился во всем к правильности. Воспитанный в большом, но скромном Лифлянском городе, он с самого начала, брошенный на государственную службу, поставил себе за правило не доискиваться ясного смысла событий, но к каждому шагу, своему и других, относиться с аккуратностью. Император Павел во всем внезапно сделал его секретарем Мальтийского ордена. Не очень понимая, зачем императору этот орден, Егор Антонович начал с того, что на зубок выучил все его статьи и мог любой параграф ответить без запинки. Это произвело на императора сильное впечатление. Александр Павлович — наследник, не твердо знал параграфы. Энгельгард добровольно, тяжком стал его репетитором и, случалось, выручал. Так открылись ему самые глубокие цели педагогики — научить человека избегать неприятностей, приучить его к порядку. В 1812 году он стал директором педагогического института. Он был образован, добродушен, толерантен. Он читал избранные места из лучших философов, как древних, так и новых, и всегда извлекал крупицу пользы из самых непонятных или даже ненужных. Он был не прочь почитать и извлечь нечто даже и из вольнодумных философов, которые теперь опять входили в моду. Егор Антонович привык к изменению общественной атмосферы и привык уловлять новую моду. Философическое и нравственное, мечтательное вольнодумство он вполне допускал. Несмотря на эту его образованность, его любил граф Аракчеев. Привыкнув не пренебрегать никакими случайностями, Егор Антонович приобрел себе дачу в царском селе, вдали от дворца. Встреча с императором, Незначительные, редкие, но тем более приятные вскоре снова обратили на него внимание. Однажды Егор Антонович был вызван к графу Аракчееву, и ему было объявлено о том, что он директор лицея. Аракчеев привык приводить в порядок все грехи молодости императора. В кабинете же Аракчеева Егором Антоновичем была составлена записка о лицее. Лицей был в совершенном беспорядке, Воспитанники разнузданы. Самое заведение сомнительно. Записка была умна и полна достоинства. Он требовал освобождения директора от всякой мелочной и раздробительной зависимости, полагающей беспрестанно преграды его действию, потому что директор должен быть в заведении как отец семейства и, подобно ему, управлять. Это было как раз то, что нужно. Аракчеев даже повторил. «Отец! Отец семейства!» И Егор Антонович, склонив голову, тихо согласился со своей собственной мыслью «семейство!». Медленно из-под вальдиректор начал осматриваться, находить доступ к сердцам. Понимая, что только младшие, будущие курсы будут, так сказать, детьми его сердца, он по отношению к старшему курсу твердо понял одно – Им осталось пробыть в лицее всего полтора года, и всякое, даже незначительное улучшение, будет благом. Он постепенно изучил их вкусы, наклонности, малые слабости. Большие слабости были проступками, с которыми надо было неуклонно бороться, а на проступки большие приходилось так или иначе закрывать глаза. Его поразило одно обстоятельство при честолюбии воспитанников иногда скрытым, иногда пламенным и явным, которое всемерно поощрялось первым директором Малиновским и его приятелем Куницыным, при их несомненной уверенности, что они призваны к высоким делам, совершенно было неизвестно, какая карьера их ожидает и даже вообще, чем они займутся по окончанию лицея. Прежде всего, он занялся тем, что начал изглаживать это пламенное, и во многом вредное направление первого директора, и постарался, чтобы самого директора позабыли. Затем он стал переводить беспредметное и потому опасное направление умов на более ежедневное, скромное честолюбие. Он часто беседовал с Корфом и хвалил его понятливость. Не служение Отечеству, а карьера. Вот что единственно могло составить счастье молодых людей. Горчаков, Ломоносов, Корсаков по своему обхождению, вежливости, наклонностям были способны к дипломатической службе. Он вспомнил, как в молодости начинал карьеру дипломатическим курьером и присел вместе с ними за клейку дипломатических конвертов. Клейка это было делом вовсе не таким простым, ибо конверт для дипломатических бумаг должно было делать без ножниц. Он задавал им писать депеши, держать журнал, заставил понять, что такое различная форма пакетов. Ему было приятно вспомнить, а им приятно узнать, прежде чем вступить в должность все эти мелочи. Сидя с молодежью, он вспоминал с добродушием все случаи и анекдоты о королях, о дипломатах. Он был на Ахенском конгрессе и видел всех королей. Горчаков жадно его слушал. Так он стал их готовить к ловкости и житейской опытности на этом скользком и блестящем поприще. Другие были еще проще. Это были Вольховский, Матюшкин. Эти только по недоразумению попали в статское заведение, а не в военное. Строе и военных тонкостей Энгельгард боялся по ранним воспоминаниям и не желал их вводить в лицей. Тогда бы во всё стало вмешиваться Аракчеев. Нет, дело было много тоньше, военных подготовить легко, но министров трудно. Он вовсе не отказался от начертаний Спиранского, о которых слышал, но все хотел ввести в русло скромное и практическое. Короче, он желал счастья воспитанникам. Лучше этого счастья озарил бы и его, директора отца. Третьи были всего труднее и опаснее. Пушкин, Дельвик, Кюхельбекер. Поэты. Кюхельбекер был, по крайности, прост и, несмотря на безумство, добр и отходчив, но Дельвик — холодный насмешник. Ушкин же. У Егора Антоновича были свои особые виды на то, как может быть устроено счастье этого воспитанника, сразу и, видимо, без трудов добившегося одобрения Державина на экзамене, пользовавшегося без особых на то прав, расположением Карамзина и прочих. До времени же он должен был ввести его в границы. Во-первых, Егор Антонович признавал, и очень, поэзию, но признавал ее как средство образования, как развлечение, как то, что нравится женщинам, наконец, как приятное меланхолическое занятие, но он не признавал ее как страсть. Эти оглотки гусиных перьев, этот быстрый, острый и ненавидящий взор Пушкина, грызущего перо. Эта дикая улыбка — все это было страсть. Он попробовал было задеть струны его чувствительности, но однажды в зале он услышал грубый смех Пушкина над одной невинной и печальной тирадой старого стихотворца и содрогнулся. Он понял, Пушкин был горд и бессердечен. Он не был добродушен. Ранние знакомства, поощрения, визиты всех этих писателей в лицей и тому подобное его надули и развратили гордостью. Между тем, по правде говоря, и стихи его были холодны, а стихи должны быть прежде всего теплы. В глубине души Егор Антонович не хотел признаться. Он бы с восторгом сблизился с Карамзиным. Карамзин же посетил Пушкина. Но когда Егор Антонович начинал говорить с Пушкиным о его стихах, Он пугался этого молчания, холода, невнимания к похвалам, даже какого-то нежелания их, которые он получал в ответ на комплименты. Егор Антонович не был ни лавеласом, ни ханжой, он вовсе не считал религию единственным времяпровождением. Но какие-либо насмешки над всем принадлежащим церкви он считал черным и чем-то преступным, пахнущим судом и следствием, Вспоминая свои ранние труды по Мальтийскому ордену, он вполне понимал, какое значение для карьеры, для прочного и приличного пути в жизни имела и религия со всеми ее частностями. Но до него дошел слух о каких-то стежках Пушкина, едва ли не преступных, о монахи, монахинях и прочим. Он не был ханжой и не желал этого знать. Оставался только один путь к сердцу этого молодого человека. Женщины. Егор Антонович был умудрен опытом и отлично знал, какой вес имеют в важных делах, как выдвигают иногда на первое место одна улыбка женщины, одно оброненное ею слово. Он и сам был вовсе не стар, человек приятного среднего возраста, сорока лет. Он и сам еще танцевал не без ловкости. Трудно было, правда, представить себе, каким он был в 20 лет, но зато невозможно, каким он будет в 60. Он был всецело за то, чтобы воспитанники обтесались, несколько умягчились в женском обществе. Он отлично понимал, откуда у Пушкина этот холод к нему, эта внезапность и дерзость. Все это была гусарская казарма, в которую он бегал. Прекратить эти посещения директор, однако, не мог. И он решил ввести вечера у себя и приглашать на них с одной стороны знакомых и близких его семейству дам, с другой — лицейских воспитанников. Быть может, это приблизит, приручит и Пушкина. Ему случалось видеть, как и не такие головорезы становились в обществе дам услужливыми рыцарями и галантными кавалерами, мягкими, как воск.